Глава 29. Чёрта в кибер сбежал. Он не мог. Рагна всё ещё зеленовато-бледный после недавнего приступа, нервно мерила Квилт компанию шагами. Его что-то случится. Уже более 4 часов Эйнсток не выходил на связь. Рагна, бывшая с ним последней, не могла сказать на этот счёт ничего вразумительного, но от чего-то нервничала куда сильнее остальных. Ещё как, мог. Крестов наблюдал за её метаниями с плохо скрываемым раздражением. Большевист ушёл, оставив нас с неуправляемым кораблём. Что ты хочешь сказать, Ларай? Что-нибудь о том, что это железяка у тебя под контролем? Бред, действительно, хотел высказаться. о том, что не стоит делать караполительных выводов, что Эйнсток могли задержать совершенно банальные причины, вроде встречи с каким-нибудь старым знакомцем типа Дарса, что связь могла не работать по причине севшего аккумулятора, или что Эйн зашёл куда-то, откуда не пробивается сигнал, или что он где-то выронил или случайно забыл интерком. Хотя в последнюю формулировку в отношении Киберга Ларай не верил и сам. Бред уже хотел было озвучить всё это, или хотя бы ту часть, что касалась караполительных выводов. Но неожиданно осёкся. Вспомню их с Эйном старый разговор. После стыковки я исчезну, раньше, чем кто-то из экипажа успеет сообщить обо мне полиции. Да, он с самого начала не скрывал своих намерений. Просто Бреду хотелось думать, что с тех пор что-то изменилось. Видимо, нет. Бред промолчал. И что мы теперь будем делать? Беспокойно подал голос профессор. «Я говорю о том, что даже если наша милая Еси сядет за штурвал, мы ведь не можем просто так улететь и оставить Эйнстока здесь? Вдруг с ним правда что-то случилось?» «Да, мы действительно не можем улететь», — ледяным тоном подтвердил Штрудель. «Этот говнюк об этом позаботился. Он болезненно потер переносицу. Ларай, что ты можешь сделать?» «Только изолировать ИИ, но тогда можно забыть о прыжке, и о работе в большей части электроники, и о максимальной мощности тоже. И не продолжай!» Кристоф поморщился. «Возможно, Ирон могла бы справиться лучше. Насколько я понял, она хорошо в этом разбирается. Позволить ей влезть в ядро корабля, когда мы и без того изображаем тут гребаную приманку для пиратов? Ты издеваешься?» Бред тяжело вздохнул. Не из-за тона Кристофа, не из-за того, что он сам был не в восторге от озвученной идеи, а из-за того, что они на полном серьёзе обсуждали варианты улететь и бросить Эйно здесь. Эмильен нервно выкручивал пальцы. Йеси испуганно переводила взгляд с одного лица на другое. Видимо, перспектива взять на себя управление кораблём уже не казалась ей такой заманчивой, как и в самом начале практики. Эрих припомнил, что в Медотек Эйнсток заявился весь в крови, красной, человеческой. И вряд ли его собственной. Рагна возобновила свои беспокойные шатания по столовой. Бред прикидывал, как скоро они смогут долететь до запланированного астероида на ручном управлении и будет ли в этом смысл, да раз уж с учётом того, что им удатся открыть оружейный отсек и выключить маяк. Ведь покинуть систему без першка они всё равно не смогут. А для того, чтобы затаиться, они оставили уже слишком много следов своего пребывания. Крестов мрачно хмурился, вероятно, обдумывал то же самое. Внезапный сигнал ворвался в это тяжёлое молчание настолько внезапно, что Бред едва не вздрогнул. Он знал этот сигнал оповещение шлюзового сканера. Кто-то хотел войти. Посетитель. Сообщило небо, выводя на столом объёмное изображение. Бред коротко выдохнул. Не Эйн. Незнакомый мужчина, высокий и темно-волосый, стоял у запертого взора и смотрел прямо в наружную камеру. Инфракрасная подсветка заставляла его глаза блековать, и будто бы светиться изнутри. Пропусти, приказал Крестов небыли. Веди сюда. Створ шлюз открылся. На лестнице зазвучали размеренные шаги. Менее чем через минуту гость появился в их компании, и Бред удивлённо вскинул брови. Подсветка камеры была ни при чём, ярко-бирюзовые глаза незнакомца действительно светились. Вы решили задержаться? ровно проговорил он. Зачем ты пришёл? В голосе Крестова было куда меньше бесстрастья. «Предположил, что вам следует знать. Вашего киберга деактивировали и похитили двое вооруженных людей. Если я ошибаюсь, и эта информация не имеет для вас ценности, то... Что ты сказал?» Мужчина повторил, слово в слово, с точно такой же интонацией. И только теперь Брэд понял, что перед ними не человек, андроид. «Это ты его сдал?» Кристоф опасно прищурился. «Нет, он себя скомпрометировал. Она знает». Андроид указал на Рагну. Та прикусила губу, чуть не плача. «О чем он говорит?» — нахмурился Бретт. Рагна продолжала упорно смотреть в пол, так что Лорай вновь перевел глаза на андроида. Тот сделал шаг к столу и коснулся вмонтированной в него панели проектора. «Это запись из антигравитации», — проговорил он, когда на столе развернулась трехмерная картинка. Эйнсток со середоточным видом держится за металлическое ограждение. За его спиной маячит смутно различимые фигуры Рагны. Андроид сморгнул, и кадр пришёл в движение. Металл сминается под пальцами киборга, и вырванная из корнем решётка летит в толпу людей. Секунда, и в руке Эйна с той же пугающей лёгкостью сминается чья-то шея. Тихонько ухнул профессор, и андроид остановил воспроизведение. Шайзе, произнёс Кレストوف. Кто они такие? Он кивнул на обмявшее в руках Эйна тело на ступ кадре. Наёмники Гангрейв, но они не имеют отношения к похищению киборга. Это сделали люди из Мартиры, киберхакеры, уже после того, как он и девушка покинули антигравитацию. Бред недоумённо глянул в сторону Рагны. Почему она не рассказала об этом? Почему продолжает молчать и сейчас? Почему прячет глаза? Штрудель удостоил пришельцу лишь испаляющего взгляда. Свой следующий вопрос вновь адресовав андроиду. Откуда ты знаешь, что случилось после? Ты следил за ним? У меня есть доступ к камерам наблюдения станции 4. Да, я следил за ним. Андроид вновь коснулся проектора, свернул с рычагами. Новая картинка была гораздо темнее предыдущей и куда более низкого качества. Однако на самом краю изображения всё равно угадывалась фигура Эйнстока, а ещё трое типов в поудель. Андроид запустил видео. Типы приближаются. Эйн замечает преследование, резко останавливается. Одним прыжком оказывается рядом с ближайшим противником. Стремительным движением ломает ему шею. Разворачивается к следующему. Тот успевает лишь выбросить как будто бы безрожную руку ему навстречу. Вспышка. Тело Эйны выгибается дугой и деревянило падает на землю. Нападающий живо подхватывает его и утаскивает в узкий проулок. Видео останавливается. Он жив, даже в шёпоте Рагны и яростном слышится ужас. Да, на момент отключения, да, андроид сделал шаг назад, и изображение исчезло. Направленный Эми удар. сжигает часть электроники и обездвиживает на несколько часов. Киберхакерам, как правило, достаточно этого времени. Достаточно для чего? Брат не сразу осознал, что этот опустившийся от волнения голос принадлежит ему самому. Что с ним сделают? Полагаю, взломают его систему, переназначат приоритеты и продадут заинтересованным лицам. Если взломать не удастся, продадут в деактивированном виде. По частям. «И ты рассказывать так спокойно?» — накинулся на него Рагна. «Где искать эти подлость сына-псицы?» «База мортиры находится в двадцать седьмом секторе станции. Я загрузил подробную карту в архив вашего ИИ. Все так же ровно отозвался андроид». «Как сильно охраняется?» — спросил Крестов хмурясь. «Мортира насчитывает шестьдесят два человека. Как минимум половина из них всегда находится на базе. Поэтому я не рекомендовал бы вам отправляться туда без подготовки». Если у вас в запасе нет как минимум еще одного киборга, который сможет ликвидировать охрану базы, а лучше троих, в противном случае ликвидирует вас. Ты говорить, где Эйн, но не говорить, ходить за ним. Рагна, вновь была начавшая мерить Кьют-компанию шагами, резко остановилась. Ты здесь, чтобы предложить об нас бросить его? Нет. Андрой чуть качнул головой. Чтобы предложить вам договориться с мортирой, вежливо сообщить, что произошло недоразумение. что это ваш киборг, компенсировать им затраченные усилия и потерю одного из людей. Компенсировать? А не вред об Эйна, кровь за кровь! Молчи! Оборвал ее Крестов и голос его до того угрожающий лязглым металлом, что Рагна действительно умолкла. С чего ты взял, что они будут разговаривать с нами? Они пристрелят на пороге. Гарргола, с которым вы встречались в антигравитации, может помочь с этим. Андроид не задумался над ответом ни на секунду, словно наперед знал, о чем его спросят. Впрочем, Брэд ничуть не удивился бы, если так и было на самом деле. Ведь андроиду ничего не стоило просчитать тысячи возможных развилок этого разговора, имея готовый ответ на каждый из вариантов. Только зачем? «С чего бы ему помогать нам?» – прищурился Штрудель. «И что он вообще может сделать?» Наут Тер-Изар является одним из шести совладельцев Корда-2. У меня есть доступ к его личной частоте. Можете связаться с ним прямо сейчас. Так это он отправил тебя сюда. В голосе Крестова всё явственно звучало недоверие. Нет. Тогда зачем ты это делаешь? Андроид прикрыл глаза, будто бы задумавшись. Будто бы эти размышления и в самом деле требовали времени, а не занимали сотые доли секунды. Киборг защищал её. Вновь заговорил он, указав на Рагну. В нем нет поведенческой программы, нет назначенных приоритетов, но он защищал ее ценой собственного ущерба. Это значит, что он способен не только игнорировать свою программу, но и управлять ею. Мне необходимо знать, как ему это удается. Для этого он должен быть живым». По лицу Кристофа легко можно было прочесть, что он думает об еще одной излишне деятельной железяке на борту своего корабля. Однако вслух ничего подобного он не сказал. Лишь сухо кивнул и указал в сторону рубки. «Устанавливай связь. С этим вы справитесь без меня. Частота уже в системе вашего ИИ. Мне нужно возвращаться к работе». Андроид сделал шаг по направлению к лестнице. «Обычно в таких случаях принято желать удачи, но я не уверен, что она вам поможет». Андроид ушел. Кажется, все были настолько огорошены и услышанным, что с ним никто не попрощался и не поблагодарил за помощь, хотя вряд ли он нуждался в этом. Вслед за Кристофом Брэд направился в рубку. Его, к примеру, живо последовали и остальные. Отклик на запрос соединения пришел на удивление быстро. Над панелью управления развернулось окно видеовызова. Появившийся в нем каргола Брэду совершенно не понравился. И даже не столько из-за общей неприязни к расе, сколько из-за того, что этот тип выглядел так, будто бы ждал их звонка. Внимательно выслушав Штрудле, он некоторое время молчал, мерно постукивая кончиками пальцев друг об друга. Человек с деловым подходом вновь просит об услуге. Медленно проговорил он наконец: "Не имею средств для подобной услуги, совсем не имею. Не имею личной армии, но не имею причин открыто выступать на стороне чужаков. Чужаков, которые покинут Корд-2". И оставят последствия своей проблемы кому-то другому, совсем другому, тому, кто согласится оказать им помощь. Назови цену. Сухо потребовал Крестов. Цены не будет. Ты не поможешь? Не говорил этого. Совсем не говорил. Наутер и Зар, окинув всех сгрудившихся за спиной Штрудля внимательным взглядом. Неровные трещины залячков обернулись правильными овалами. Мартира стоит не на принадлежащей мне территории. Не помогу силой, совсем не помогу. Сделаю иначе. Сообщу, что имею личную заинтересованность. Вас выслушают. Не даю гарантий, что сможете уйти после с вашим человеком или без совсем не даю, но могу сделать вас невидимыми, совсем невидимыми для остальных обитателей станции. Вас и происходящие на базе мартиры не очень продолжительное время, совсем не продолжительное время, и лучше бы вам за это время управиться. Хорошо. Кистов кивнул. Что ты хочешь за помощь? Горгола сложила ладони куполом, поочерёдно соединяя и кончики пальцев. Война плохо сказывается на бизнесе. Совсем плохо, потянул он. Но пока есть люди, говорящие правду, внутри сердца не умирает надежда, что смогу дожить до дня примирения наших народов. Долг Цена за услугу. Если ваш человек останется жив, назову цену. Если нет, счёт будет выставлять некому. Формировка выглядела откровенно скользкой, а польза от помощи горголы и вовсе казалась сомнительной. Однако на больше рассчитывать не приходилось. Когда окно связи погасло, Штрудель поднялся из кресла и направился в сторону капитанской каюты. "Лорай, собирайся", бросил он уже на ходу. Выходим через пятнадцать минут, остальным оставаться на корабле. Я тоже идти, встрепнулась Рагна. Нет. Нет? Она словно не поверила собственным ушам. Но там Эйн, из-за меня, я идти. Вот именно, из-за тебя, непреклонно отрезал крестов. Рагна живо метнулась ему на перерез. Я идти! Ее лицо исказилось болезненной гримасой, похожей не то на оскал, не то на попытку сдержать подступающие слезы. Буду делать все приказы, капитан. Только отпусти, пойти за ним. Я должна пойти. Просьба, пожалуйста. В её глазах было столько отчаяния, что Бред вступился. Если не выйдет договориться, её помощь не будет лишней. Штрудель ещё раз мерил Рагнус взглядом, на этот раз крией оценивающим, нежели привычно презрительным. У тебя 15 минут, проговорил он. Бери оружие и запомни: Если вздумаешь ослушаться моего приказа, любого приказа и подставить нас всех очередной выходкой, я буду первым, кто тебя пристрелит. Это понятно? Рагнар Троплёк кивнула и унеслась на нижнюю палубу. 27-й сектор располагался достаточно далеко от порта, так что добираться до него пришлось на флайере. Кристов сел за штурвал. Бред занял место позади него. Рагни же пришлось расположиться на полу между креслами. Она не жаловалась, да и вообще преимущественно молчала. В возможность проникнуть на хорошо охраняемую базу киберхакеров и отбить у них Эйна силами трёх человек Бред уверилась слабо. Однако в том, что благодаря сомнительному поручительству Горголо им удастся решить дело миром, от чего-то не верилось вообще. Кристов выглядел настроенным ещё менее оптимистично. Однако на попытку Бреда обсудить план действий лишь раздражённо отмахнулся. Лорай не настаивал, и без того было ясно, что никакого чёткого плана у них нет. Нужное здание насчитывало всего 2 этажа, но зато тянулось параллельно центральной улице на 16 оконных пролётов. Правда, почти все окна были забиты изнутри. На крыше имелась площадка для посадки шаттлов. Однако Кレストв уверенно увёл Детон в сторону и оставил его на соседней улице. Дальше они пошли пешком. Сектор выглядел безлюдным и от чего-то навязчиво напоминал прогуду виртуальную программу симулятора, имитирующую боевые действия в городском пространстве. Её заставляли проходить всех курсантов в военной академии. После провала девятый по счёту перездачи курсант Ларай получил отвод от этого экзамена и неумолимую отметку в личное дело. Служба только в пределах корабля. Путь до здания занял пару минут. Сюрпризы начались ещё раньше. У главного входа не было охраны. А внутри явственно слышалась ожесточённая перестрелка. Крестов достал пистолет и жестом приказал следовать за собой, принялся обходить здание слева. С обратной стороны здания, как и значилось в данном андроидом плане, обнаружился ещё один вход. Несколько точных выстрелов в панель электронного замка, и путь был открыт. В тёмном коридоре было пусто. В двух попавшихся на пути комнатах, напоминавших общие спальни, тоже. В просторном третьем помещении они наткнулись на троих людей. Бред вскинул было винтовку, но Штрудель крикнул не стрелять. Бойцы не двигались с места. Приглядевшись, Бред заметил, что их глаза закрыты. Не люди, киборги, явно деактивированные. Иначе свернул бы нарушителям шеи ещё до того, как те переступили порог комнаты. Ольба, грохочущая где-то в районе второго этажа, явно остановила стрежа, но не утихала. Что же здесь происходит? Первые ответы ожидали их неподалёку от лестницы на второй этаж. в виде раскроечной металлической двери, ведущей в светлое, похоже на техническую лабораторию помещения, и нескольких трупов разной степени целостности. Два сломанных тела, прикорнувших у противоположных стен, оставили на них четкие кровавые оттиски. Еще один труп без руки и головы обнаружился под заляпанным кровью столом, похожим на рабочее место инженера. Отсутствующая рука нашлась здесь же, непринужденно свисающей, с осветительной лампы. Голову обнаружить не удалось, да не очень-то и хотелось. За спиной Брэда шумно выдохнула Рагна. Обнадеживаться рано. Однако об одном можно было судить наверняка. Сотворить такое мог только киборг. Осмотр примыкающего к лаборатории Коридора оказался куда менее утешительным. Видимо, перестрелка началась именно отсюда. И, судя по количеству полевых отверстий в стенах, сохранность киборга, а Брэд уже почти не сомневался, что эта Эйнсток была для хакеров не дороже собственной жизни. Правда, количество трупов давало надежду, что Эйну пока везло больше. Помещение, примыкающее к лестнице, значилось на плане чем-то вроде пульта охраны, и там явно кто-то был. Крестов дал знак занять позиции по бокам от входа, долго прислушивался, а затем резко высадил дверь ногой. Грохот издал не вскрик. Залетев в комнату вслед за штрудлем, Бред увидел скорчившегося на полу человека. Один, кажется, безоружен. А вы ещё кто такие? простонал он, протирая ушибленный лоб. Вас к ими прислало? Да. Ни на мгновение не задумавшись, ответил Крестов и опустил оружие. «Какого черта у вас тут творится?» «Гребаный кибер, которого переволокли из седьмого сектора!» Мужчина поднялся с пола и, кряхтя, уселся в вытертое кресло за пультом. Свисающие на лицо немытые патлы, мешки под глазами и нездоровый цвет кожи затрудняли определение его возраста. «А я сразу говорил, что с ним будут проблемы, даже до того, как вскрыли грудину и увидели, что чипа контроля нет». Рагна издала какой-то невнятно рычащий звук, и Брэд поспешил оттеснить ее себе за спину. «Так что произошло?» — потрепел Крестов. «Сначала все нормально было. Я перезагрузил процессор, частично порезал двигательные нервы. Мало ли, какие там рефлексы успели отрасти. Стал ломать софт, а он, зараза такая, заблочен. Да не абы как, а изнутри. Тут еще и про чип выяснилось. Отошел я это дело обмозговать, да и отлить заодно». А кибер паскуда вскочил и устроил кровавую баню. Тут боевой из центральной Эмью установки оглушить. Да какой-то придурошный новичок из ребят Греты, полез на него с винтовкой. С неё-то кибер остальную группу и положил, и Эмью установку разнёс. Да и бойцов с электропушками выкосил сразу, не дал приблизиться. Смышлёный тварь и живучий. Я лично видел, как в него всадили пол обоймы, и из потокового огнемёта шмальнули, а ему хоть бы хны. «Откуда же ты это видел, если тебя там не было?» — спросил Кристоф, между делом оглядывая многочисленные мониторы. «Так по записям с камер посмотрел», — подтвердил догадку хакер. «Значит, и нас видел?» «А то!» «И где сейчас киборг, кто же знаешь?» «Его загнали на второй этаж, но там в основном в спальне и камер нет». «Хе, но и выходов нет тоже», — хакер злорадно хмыкнул. «Группа Чарли собиралась забросать его гранатами, чтобы уж наверняка...» И разнести полздания? С огнем потянул штрудель. Тут уж не до жиру. Я не слышал взрывов. Давно они ушли. Да вот, буквально перед вашим приходом. Сколько людей в группе? 14. А ты почему не с ними? Я ещё с ума не спятил, хакер фыркнул. Я железными стуканами мозги ломаю, а палить по ним это уже не моя работа. Почему тогда не включил других киборгов? Планшет остался в лабире. Гдёнаж всё там разнёс. Хакер по часлу не бриту щёку. А вылезать отсюда и идти запускать их вручную, я тут героем не занимался. И, кстати, передайте Кими, что я требую надбавку за всю эту хрень, иначе пусть ищет другого спеца. Обязательно. Крестов вскинул пистолет и выстрелил парню в лоб. "Вашли", скомандовал он. Бред промолчал. Это было неправильно, но ситуация меньше всего располагала к моральным терзаниям. Судя же по зверскому выражению на лице Рагны, если она и была о чём-то не согласна, то лишь со слишком быстрой и лёгкой смертью человека, посмевшего колечить Эйна. Лестница, изрешечённые пули ми стены, трупы, комнаты, перевёрнутые столы и кровати, трупы, две связки гранат, дверь, опалённая огнём, и кажется, всё ещё тлеющие. Кровь, винтовка с погнутым дулом, гранатомёт, трупы. Брет насчитал 10. Если хакер не врал, где-то остались ещё четверо. Взрыв. Они ускорили шаг. Последнее помещение встретило их пульемётной очередью. Не слишком прицельный, и большая часть ушедшей в потолок, но всё равно заставившей отскочить в сторону от двери. На пороге ничком лежало ещё одно тело. Оставалось трое. "Эй, это ты? Не стреляй". Но Угад крикнул, бред благоразумно не высовываясь. "Мы пришли за тобой". Ответа не последовало. Однако стрельба прекратилась. «Эйн, ты здесь?» — вновь подал голос Ларай, пока не торопясь покидать укрытие. И вновь тишина. «Я выхожу! Без оружия! Не стреляй!» Брэд убрал пистолет и, бросив быстрый взгляд на Кристофа, тот кивнув прикрою, медленно двинулся к двери. Щиты брони способны были выдержать несколько прямых попаданий, но Брэд все же ошибся и в укрытие прятался не Эйнсток, а оставшиеся бойцы-мортиры. Но надолго этой защиты не хватит. С этими совершенно не вдохновляющими мыслями Бред осторожно продвигался вдоль стены. По дороге приметил ещё пару трупов, а потом увидел его. Эйна. Кажется, хакеры очень хотели уничтожить взбесившегося киборга. Кажется, им это почти удалось. Узнать Эйнстока в окровавленном теле, скрутившемся в углу под прикрытием перевёрнутого шкафа, удалось с огромным трудом. Одна нога была неестественно вывернута. Из прорехи джинсов виднелось нечто жёлто-белое. подозрительно напоминавшей оголённую кость. По обнажённой груди змеился неровный алый полосои след от скальпеля. Часть рёбер несимметрично ввалилась внутрь грудной клетки, а обильно усеившие живот, грудь, плечи и шею тёмные отметины, которые Бресс сперва принял то ли за грязь, то ли за ожоги, при ближайшем рассмотрении оказались отверстиями от пуль, страшными, безкровными, как будто стреляли в уже мёртвое тело. Правая рука исполосована, переломанные пальцы почти лишены кожи, словно ему пришлось вручную останавливать плазмный резак или что-то потяжелее. Здоровая рука сжимала винтовку. Слипшиеся от крови и изрядно подпаленные волосы облепили лицо. Остекленевший взгляд уставился в пространство. «Эйн, сток!» Брэд и сам не понял, почему его голос опустился до шепота. Эйн не двигался. Индикатор патронов на винтовке тревожно мигал красным нулем. рай сделал шаг навстречу. И ещё один. В тот момент, когда он осознал, что стеклянные глаза киборга смотрят прямо на него, было уже поздно. Эйнсток бросился вперёд. Шип Брэда Снок, здоровой рукой стиснул с ног. Рука на его горле с силой вжало в пол. В глазах мигом потемнело. Бред пощечина его усыхла хруст собственной шеи, но ничего не произошло. Рука Эйна дрожала, сгибаровавшись Бред рванул со стороны, заставляя киборга потерять равновесие. Эйнсток на мгновение завалился на бок, ослабил хватку. Этого хватило, чтобы ударить солнечное сплетение локтем, а прокинуть на землю придавить собственным весом, уперев предплечье в его шею. Эйнсток вырывался и хрипел, выплевывая сгустки крови. Уже потом, намного позже, Лорай осознает, что промедли он хоть секунду, попытаясь вразумить Эйнстока, вместо того, чтобы обездвижить, что, окажись, Эйн чуть менее ослаблен, и Бреду пришел бы конец. Но сейчас он не думал об этом. Он думал лишь о том, как помочь ему». как не позволить навредить самому себе больше, чем уже навредил. Эйн замер внезапно. Не ослаб, не отключился, просто в один момент прекратило сопротивление. Стеклянный взгляд сменился осмысленным. В нём промелькнуло узнавание и болезненное, но совершенно искреннее облегчение. Бред скатился с него, только сейчас почувствовал, как бешено колотится сердце. Шаги. Лара Ириска поднялся, скидывая винтовку, но тут же опустил оружие. Кристоф и Рагна Эйнсток даже не пошевелился. Кажется, тебе сильно досталось. Бред осторожно помог ему сесть. Эйнсток кивнул, а мгновением позже зашёлся беззвучным кашлем, отфлёвывая с кровавыми сгустками. Бреду хотелось надеяться, что это была только кровь, а не куски повреждённых лёгких. Это все? Он указал на трупы. Эйнсток моргнул головой и указал в сторону двери. Видимо, последний из группы гранатомётчиков решил не играть в героя и попросту сбежал. Однако это вовсе не означало, что он не приведёт подкрепление. Сможешь идти, опираясь мне и Крестофу на плечи, или поискать, на чём можно тебя унести? Эйн изобразил спецназовский жест. Уходим отсюда. Не можешь говорить? Эйн задрал подбородок, коснувшись шеи, точнее, трёх дырок от пуль, каким-то чудом не задевжих артерии, но, похоже, повредивших гортань. Берём его и уходим, проговорил Крестов. Рагн, приблизившись в ужасе, зажал рот ладонями. однако быстро взяла себя в руки, с готовностью подставляя плечо, и лишь капля крови из прокушенной губы выдавала, чего ей стоило это спокойствие. Эйнсток был тяжелым, гораздо тяжелее, чем мог бы быть человек и его комплекции. Тащить его на плечах приходилось попеременно, чтобы всегда оставлять впереди человека с оружием. Никто не преследовал их, не пытался остановить, но они все равно спешили. Брэд старался не думать о том, насколько еще хватит нечеловеческой выносливости киборга. И о том, не станет ли слишком поздно уже в следующую минуту. И о том, что корабельный медотсек оборудован для лечения людей, но никак не для восстановления пропущенных через мясорубку киборгов. Решение вновь пришло неожиданно. Едва Кристоф успел запустить двигатель флайера, как с ним связался Наут Тер-Изар. Ни о чем не спросив, он назвал адрес и код доступа к медицинской клинике недалеко от портового сектора. Напоследок лишь добавил. Слово «Цена за услугу». Пусть человек с деловым подходом сделает свой шаг для восстановления мира. Мира между людьми и горгола. Желтые змеиные глаза, не мигая, вперились в крестов от черными трещинами зрачков. Война плохо сказывается на бизнесе. Совсем плохо. Пусть человек с деловым подходом поручится за мое дело перед своими партнерами. Пусть человек с деловым подходом найдет мне новые каналы торговли. Я сообщу, что требуется. Требуется для моего дела. Человек с деловым подходом может не уцелеть в войне, которую ведет, но его слово будет жить. Его слово будет жить и приносить пользу. Дорога до клиники заняла не менее получаса. Эмильен и Эрих, вызванные Кристофом с Вайндо, были уже там. Четверо ожидавших медработников, не задавая лишних вопросов, помогли уложить Эйнсток на носилки. За первый час из него извлекли 28 пуль. Причем пять из них, как и опасался Брэд, из пробитого легкого. Наверное, только система перераспределения кровотока позволила Эйну не заклебнуться собственной кровью. Основную работу делала Эмильен, и это было хорошо. Местные медики тоже знали своё дело. Однако вряд ли кто-то из них был знаком с физиологией киборгов лучше неё. Эмильян по кусочкам собирал раздробленные рёбра, вставлял штифты и сращивал повреждённую плоть, накладывал швы, комбинировал лекарства. Из-за большой потери крови требовалось переливание. Донорская кровь была предпочтительнее искусственной плазмы, и Бред, не раздумывая, вызвался стать донором. Поделился кровью и Эрих Благо практически всех киборгов делали универсальными реципиентами. Где делась любая кровь. Сдавать пришлось много, гораздо больше стандартного количества, но перевередичить не приходилось. Всё это время Эй находился в сознании, точнее, в каком-то странном подобии сознания. Взгляд широко раскрытых глаз был абсолютно отсутствующим. На происходящее он почти не реагировал, лишь когда Эмириен попыталась запустить какую-то программу, по её словам способный отправить киборга в остановительный сон. Энсток перехватил её руку, заставив Эми вскрикнуть от боли. Ещё сложнее дело обстояло с электроникой. Механический ущерб был не так значителен. Большая часть повреждённых деталей без проблем подлежала замене. Благо найти не обходимое на такой большой станции не составляло труда. Однако пережитый Эми удар мог нанести скрытые повреждения, а маленькая частная клиника ожидаемо не располагала необходимым для оценки оборудованием. Бред провёл выпрессонный 10 часов. остался бы и дольше. Однако Эрик чуть ли не силой утащил его в какую-то забегаловку неподалёку. После сдачи крови необходимо было полноценно поесть. Когда брат вернулся в операционную, врачей в ней уже не было. Зато обнаружилась Рагна, сидящая на полу рядом с кушеткой и прикёрнувшая на её краешке так, чтобы не мешать Эйну. Появление Брэда её не разбудило. Сам же Эйнсток по-прежнему безучастно смотрел в потолок. Горло и грудь его были забинтованы. Правая рука затянута в ланเกтку. выпрямленные пальцы, ощекиненные скогтями торчащих штифтов. Неровно обрезанные с одной стороны волосы превратились в подобие кривой чёлки, спадающей на посеревшее, осунувшееся лицо. Странно было видеть его таким, странно и тяжело. Хотелось сделать хоть что-нибудь, потрепать его по макушке, сказать, что всё самое страшное позади, что теперь всё будет хорошо. Бред часто делал так, когда хотел утешить Винсента. Жаль, что сейчас он не мог пообещать того же и Эйну. Как ты? спросил Бред, чтобы хоть что-то сказать. Энсток не реагировал. Бред хотел было тронуть его за плечо, но Пасёрёкся сделать больно. Скоро станет лучше. Через пару дней уже сможешь ходить и пользоваться рукой. Голос будет восстанавливаться дольше. Связки сильно пострадали. Эмильян говорила что-то про приоритетный порядок регенерации. Но ты наверняка знаешь всё это лучше меня. Энсток не шевелился. Отдыхай. Если что-нибудь будет нужно, Едва не сказал «зови». Привлекнула была мысль оставить Эйну свой планшет, чтобы в случае чего он мог набрать текст и передать просьбу через Рагну. Но Рагна не умела читать на Юне. «Если что-нибудь будет нужно, я рядом», — закончил он. Эйнсток продолжал смотреть в потолок. И лишь когда Брэд уже готов был уйти, повернулся к нему и удержал за рукав. Покалечная рука коснулась кушетки краем торчащего штифта. «Два стука. Один. Снова два. Один. Один. Похоже на азбуку Морзе. точка тире точка z a c h e m Зачем? Зачем что? Не понял, Бред. точка точка точка тире Пришли, рисковали, вытащили. Зачем? Потому что ты важен. Важен управлять кораблём? Просто важен, как друг. Рука, сжимавшая его рукав, стиснулась сильнее. Какое-то время Эйнсток смотрел на Брэда широко раскрытыми глазами, потом молча выпустил рукав. Глубоко вздохнул и опустил веки. Лараи постоял рядом с ним ещё минуту, другую. Однако ничего не происходило. Кажется, Эйнсток спал.